146. -е. матерь огни йоги сейчас вопрос о достойном одеянии духа встает во всей своей силе ибо по цвету духовной одежды ее светоносности определяться и будущая деятельность духа и близость его к иерархии света пока еще есть время приготовить это одеяние не следует терять ни одного мгновения чтобы сделать его еще более светоносным покончить уже навсегда со всем, что может отемнять эту светоносность. В будущее можно вступить безжалостно и бесповоротно отбросив весь ненужный свой груз прошлых накромождений. Свободными от них и светлыми войдем в будущее.